Глава двадцатая Виктория смотрит на нас с подозрением. «Прошу прощения, вы знакомы?» «Хором мычим мы и нервно посмеиваемся». Это было сто лет назад, верно? Берет на себя удар Колм. Да, киваю я. У меня просто нет слов. Мы познакомились в поезде, продолжает он. Кажется, в Швейцарии. Точно, улыбаюсь я. Очевидно, Колм не знает ни о нашем воссоединении, ни о том, как красиво сделал мне предложение в их семейном пабе. Но это было по-настоящему. По крайней мере, для меня. «Здорово! Как ты?» — интересуется Колм, вглядываясь в мое лицо. «Всё хорошо!» — я тщательно подбираю слова под пристальным взглядом Виктории. «Надо же! Одно приключение за другим!» «Работаешь в туризме, как я понимаю?» — смущенно потирает лоб Колм. «Да!» — отвечаю я, глядя на Дела которого удерживает в заложниках Чарльз. — Я шеф, а там мой муж, он капитан. — Клянусь, я еще ни разу не произносила больше и не Настоящая команда, — произносит колм, утирая капли пота с брови. Виктория со вздохом берет второй бокал шампанского. Я не обращаю на нее внимания и не свожу с колма глаз. «Выходит, ты женился?» «Ага, недавно», — кивает он. «Колм, дорогой!» — встревает Виктория. От недовольной гримасы не осталось и следа. Ее лицо расплывается в приторной улыбке. «Куда ты дел мою сестру?» «Так она...» Он замолкает, не сразу находя слова. «Памела решила...» пройтись по магазинам. «Помэла!» От одного упоминания этого имени в воздухе словно разливается холод. «По магазинам?» Кислой миной переспрашивает Виктория. «А разве ты не предупредил свою милую женушку, что мы скоро отплываем? Ах, моя дорогая сестренка, никогда не отличалась пунктуальностью!» Ком чешет в затылке, и, переводя взгляд с Викторией на меня, произносит с неловкой улыбкой. «Вики, думаю, для нас с тобой не секрет, что помела делает только то, что хочет». «Полагаю, ты прав», — устало вздыхает Виктория. «Впрочем, истории о ее легендарных опозданиях будут передаваться из уст в уста многими поколениями наших потомков. Помнишь, в прошлом месяце в Каннах когда Памеле вздумалась заехать в квартир по пути в аэропорт. В итоге мы черт знает сколько проторчали на взлетной полосе. Она морщится. Честно говоря, это становится утомительным. Не успевает Коум ответить на жалобы своячницы, как наше внимание привлекает движение на задней палубе. Все взгляды устремляются на блондинку лет тридцати с небольшим. Которая пронзительно визжит. А вот и ураган помыла. Колм кидается к ней. Милая, ты в порядке? спрашивает он, взяв ее за руку. Нет, не в порядке! Хоть бы кто-то из экипажа помог подняться на борт! Рявкает она, вытаскивая шпильку своего лабутена из щели между досками палубы. Помыла с недовольным видом оглядывает яхту. Как мило! Плавучий сарай! Ком бросает на меня извиняющийся взгляд, а Памела роняет пакеты с покупками на палубу. «Вики, ты обещала, что будет яхта? Может, ты по ошибке забронировала экскурсию эконом-класса?» Викторию явно раздражает капризность младшей сестры. Однако нет никаких сомнений, что они одного полиягоды. «Я знаю, милая!» — увещевает Помылу старшая сестра — вручая мне пустой бокал и поправляя свои огромные темные очки. «Яхта действительно обычная. Увы, фотографии на сайте производили совсем иное впечатление. Ничего, переживем, «Дорогой», — говорит Помела, сердито глядя на колма, «пожалуйста, найди кого-нибудь из экипажа и попроси их унести пакеты в нашу каюту». Я купила маме греческое оливковое масло. Его нельзя держать на жаре. Колм нервно глядит на меня. Потом кивает жене. «Конечно, любовь моя. Только сначала позволь представить тебе мою старинную знакомую». Он переминается с ноги на ногу и с улыбкой поворачивается ко мне. «Это Лена. Мы познакомились тысячу лет назад в поезде в Швейцарии. Ее муж капитан. Они вдвоем и есть экипаж нашей яхты». Помыла равнодушно смотрит перед собой. Как интересно. Я чувствую ладонь Дела на своем плече. Лена, думаю, нашим гостям не терпится привести себя в порядок. Давай проводим их до кают. Да, конечно, говорю я, следуя за ним. Вот это да, восклицает Дел чуть позже на камбузе выкладывая осьминога на столешницу. «Таких снобов мы еще не возили». «Да уж», — киваю я, косясь на щупальце с присосками. «Так ты знаком с тем парнем?» Дэл поправляет ленту на фуражке. «С ирландцем?» «Ага», — признаюсь я, отводя глаза. «Мир тесен». «Поразительно тесен», — Дэл чешет в затылке. Озабоченность в его взгляде исчезает. С верхней палубы доносится звон битого стекла. «Я разберусь», — коротко бросает Делл. «А ты пока займись осьминогом?» «Некоторое время я гляжу на восьминогое существо. Затем, наконец, беру в руки большой нож и приступаю к работе. Делая каждый надрез, я морщусь. Понятия не имею, как с ним обходиться». «Обжарить? Запечь? Спеть ему песню?» На верхней полке обнаруживается поваренная книга. Быстро листаю до раздела с морепродуктами и нахожу там рецепт севиче — закуски из сырого осьминога. «Да-да, сырого!» «Половины ингредиентов нет, зато есть лимон, лук и соль». «Как там сказала помыла?» «Да». Я сделаю севиче эконом-класса. Для нашей экскурсии эконом-класса. Посмеиваясь себе под нос, я выкладываю кусочки осьминога на сервировочное блюдо, сбрызгиваю лимонным соком, солю и добавляю лук. Ну, была-нибудь плань бла, шепчу я и поднимаюсь с блюдом на верхнюю палубу. Гости загорают в шезлонгах в правой части палубы. «Не желаете ли севичи из осьминога?» Деликатно кашлянув, предлагаю я. Капитан выловил его только утром. Колм отрывается от телефона и с улыбкой произносит. «Да, спасибо!» Он берет кусочек, точнее, щупальце, и откусывает самый краешек. А я вручаю ему салфетку. «Понравилось?» — нервно спрашиваю я. Колм прикрывает рот, кивая, и закашливается. «Вы сказали, севиче», — уточняет Виктория, с опаской глядя на блюдо, пока Чарльз берет себе кусочек осьминога. Исключительно из местных ингредиентов — утренний улов. «Хм...» Она решается попробовать кусочек, который сначала долго разглядывает. «Необычная подача!» Памела со страдальческим видом лежит на шезлонге. Она в крошечном бикине с геометрическим узором, которое практически не оставляет простора воображения. «Мне не нужно! Я уже лет десять не ем разумных существ!» С недовольной гримасой сообщает она и берет бутылочку с маслом для загара. «Колм, дорогой, не намажешь мне спину?» Колм вскакивает шезлонга. Судя по выпуклости за щекой, цевиче он так и не проглотил. Помела ложится поудобнее, а Колм намазывает ей спину маслом. С любовью или с чувством долга? Не могу понять. Они, конечно, в браке, как и я. Но все же при виде этой пары у меня сжимается сердце. Да, воспоминания о нашей сколмом недавней истории свежи, однако дело не только в этом. Разве может он быть счастлив с такой женщиной? Я оставляю блюдо со сменогом на столике и тихонько ухожу, пока гости заняты своими делами. Лена Делл с озабоченным видом подходит ко мне. Что случилось? И я сижу в уголке на носовой части палубы, прижав колени к груди. Ничего, обманываю я, стараясь взять себя в руки. Если честно, соскучилась по дому. Вот оно что, он садится рядом. Понимаю, такая жизнь иногда достает. Взгляд дела устремляется на море. На полные ветра огромные белые паруса над нашими головами. Но разве не чудо, что мы можем жить вот так, на свободе? Только ты, я и море. Ну те придурки, — со смехом добавляет он. — Ты не скучаешь по дому? — с улыбкой спрашиваю я. — По суше? редко, — пожимает плечами Делл. «Бывает, когда проводишь в море 11 месяцев в году. Мой дом — наш с тобой дом. Это море?» Я слышала рассказы о любителях приключений вроде Дела, о тех, кто покоряет горы, о фанатах триатлона, о парапланеристах, адреналиновые наркоманы, которые постоянно ищут острых ощущений. «Ты покорил Фудзияму? Не беда, всегда есть Килиманджаро». Для таких людей дом ⁇ это не какое-то определенное место, где они могут преклонить голову на ночь, а сам процесс путешествия. Делу явно нравится такая жизнь. А мне? Должна признать, она гораздо увлекательнее, чем работа в инвестиционной компании. Может это то, чего мне не хватало? Некоторое время мы сидим молча, а потом Дел берет меня за руку. «Послушай, сейчас не лучший момент для подобных признаний, но я не хочу держать камень за пазухой». «Ты о чем? Пару секунд дел собирается с духом и крутит обручальное кольцо на пальце. «Знаю, ты настроилась повидать в следующем месяце тётю Рози, но я блажался. Не увидел запись в календаре и поставил на это время заказ. И отказаться никак нельзя. Группа забронировала тур год назад, а я не заметил, что даты накладываются друг на друга. Милая, мне очень жаль. Твою поездку домой придется перенести. О, расстроенно тяну я. Не то чтобы это имело какое-то значение. Мы с делом все равно никуда не поедем. Но от его слов мне ужасно обидно. Что же, всматриваясь вдаль, произносит он. Пора за работу. Прогноз погоды изменится не в лучшую сторону. Будет шторм. и, похоже, сильный. Я слежу за взглядом Дэлла. На горизонте темнеют облака, которые могут в один миг испортить прекрасную погоду. Усилившийся ветер гонит волны с белыми барашками. Я вздрагиваю. На руку падает первая капля дождя. В моей нынешней реальности, пусть и яркой, Море для меня — тяжкий крест. Зато у Дела оно вызывает дикий блеск в глазах. Море — любовь всей его жизни, черт возьми. Ближе к вечеру начинается сильный шторм. Палубу заливает дождь, и Виктория с помылой вскакивают с шезлонгов и бегут под тент. Чарльз нервно меряет палубу шагами и обрушивает на Дела град вопросов. «Сколько раз вы были на море в шторм?» Где спасательные жилеты? Сколько узлов сейчас скорость ветра? Наладится ли погода к ужину? «Послушайте, приятель», — наконец отвечает явно раздраженный Дел. «не переживайте, все будет хорошо. Главное, прошу вас, позвольте мне выполнять мою работу. Погода обязательно наладится, но сначала поштормит». Когда до Чарльза доходит смысл услышанного, у бедолаги расширяются глаза. «Понял!» — кивает он и ретируется вниз. дел со вздувшимися от напряжения бицепсами поворачивает штурвал влево. «Лена!» — кричит он мне. «Займи мое место! Мне надо взять риф, пока ветер не усилился еще больше!» «Взять риф, уменьшить площадь паруса». «Хорошо!» — испуганно отвечаю я и с опаской берусь за штурвал. Понятия не имею, что делать. Знаю одно. Надо держать. Вот и держу изо всех сил. Через 15 минут буря набирает силу, и когда Дел возвращается на свое место у штурвала, я облегченно вздыхаю. Отличная работа, любимая, хвалит он. Мы в сорока узлах к югу при любом раскладе часа через 3-4 выскочим. «Четыре часа?» Я с ужасом смотрю, как дождь хлещет Деллу в лицо. Однако в его глазах отражается не страх, а азарт. «Конечно, ведь он прирожденный моряк. А я хочу лишь одного — убежать и спрятаться». «Лена!» — кричит дел удерживая штурвал. «Наверное, уже слишком поздно, но попробуй принайтовить все, что есть на верхней палубе». Стулья, столы, привязывай все, что сможешь, остальное на нижнюю палубу. Он смотрит на меня в упор. И будь осторожна. Принайтовить, привязать веревкой. Я киваю, и, держась за рейлинги, пробираюсь к середине палубы, где истерически визжит помыла. Она стоит рядом с Викторией у обеих зелёные лица. Памела судорожно сгибается пополам, ее выворачивает прямо на палубу. Зрелище действует на старшую сестру, которая следует примеру младшей. Я отворачиваюсь, чувствуя, как у меня к горлу подкатывает тошнота. Девочки! По лестнице поднимается колм. Скорее вниз! Он помогает сестрам спуститься в каюты и вновь спешит обратно. Я могу чем-то помочь? Громко спрашивает колм «Да, пожалуйста!» — кричу я в ответ. Мокрая насквозь, я судорожно цепляюсь за один из тросов, чтобы не упасть. «Надо привязать мебель. Все, что выйдет, остальное сложить и на нижнюю палубу. Ясно!» Колм тут же включается в работу. «Я на левый борт, ты на правый!» Я киваю. «Мне до смерти страшно. Но у нас хотя бы есть план!» Я складываю тиковые стулья и даже умудряюсь спустить один вниз, но потом теряю равновесие. Яхта резко задирает нос на волне, я падаю на левый бок и скольжу по палубе, а потом она ухает вниз и меня с силой швыряет обратно, прямо в лужу рвоты помэллы. «Лена!» — зовет ком, подползая ко мне. «Ты цела?» «Вроде бы да». Я изо всех сил держусь за трос. «Здесь небезопасно!» — он берет меня за руку. «Тебе надо вниз!» «А как же мебель?» Порыв ветра опрокидывает один из стульев, вертит его, будто пёрышко, и уносит за борт. «Да к черту мебель!» — возмущается ком. Мы оба готовимся к очередной волне. Даже шесть метров до лестницы кажутся сейчас слишком опасным расстоянием, поэтому мы остаемся на месте. Цепляйся за меня! Одной рукой колм хватает трос, а другой меня. Я чувствую, как щетина на его подбородке царапает мне щеку, вдыхаю аромат его одеколона. Зато сама воняю веганским желудочным соком помылы. Держись крепче, предостерегает колм, когда в нас чуть не врезается скользящий по палубе стол. Прорвемся! Хорошо! дрожащими губами шепчу я и сильнее вцепляюсь в его руку. Дел чудом еще удерживает штурвал. Без паники! кричит он с носа яхты. Мы почти выскочили. Черное небо разрезает молния. Затем следует оглушительный раскат грома. С нижней палубы доносится дружный виск. И в этой истерической симфонии я различаю голос Чарльза. В следующий миг в меня летит стул. К счастью, Колм соображает быстро. Он успевает закрыть мое лицо и выставляет ногу, чтобы защитить меня от удара. Я так сильно сжимаю его руку, что туда, наверное, не поступает кровь. Не нужно быть опытным моряком, чтобы понимать. В любой момент мы можем стать жертвой разбушевавшейся стихии. Океан закрутит нас мощными лапами и утянет в бездонную пасть. Может, за этим и гоняется дел За ощущением уязвимости и благоговейного трепета перед мощью океана. А я жду не дождусь, когда все это закончится. «Давай, сыграем в игру!» — предлагает Колм, чтобы разрядить обстановку. «Странная идея, учитывая обстоятельства». Не, ухмыляется он. «Когда совсем тяжко, есть только один способ справиться — отвлечься». «Логично», признаю я. «И что за игра?» «Телепорт!» «Объясни подробнее. Если бы ты могла телепортироваться из этого ада, куда бы ты отправилась?» «Давай сначала ты», Колм говорит. «Кингсейл, Ирландия!» Выпил бы пиво и съел бы целую тарелку маминой жареной курицы. Он умолкает, внимательно глядя на меня. — А почему у тебя такое лицо? — Какое? — Ты скорчила гримасу. — Нет. — А вот и да. — Если честно, со смехом признаюсь я, я подумала, ты назовешь какой-нибудь крутой отель в Ницце, типа... «Лё Пале де ля меди тирани?» «Лё чего?» «Дорогуша, тебе придется перевести эту тарабарщину для скромного ирландца». «Я об этом отеле читала в журнале Vanity Fair. Вот и подумала, что вы с Памелой частенько бываете в таких местах». «Хочешь, открою секрет?» — спрашивает Колум. «Давай». «Я презираю пафос». И у меня аллергия на роскошь. «Только жене об этом не говори», — фыркаю я. «И Виктории Бэкхэм». Прозвище Виктории Бекхэм в группе Spice Girls было «Posh Spice», что в переводе с английского означает «роскошная перчинка». Колм крепче обнимает меня за талию и произносит. «Я должен признаться». «В чем Памела купила мне на Санторини жуткие шлепанцы Луи Витон. И я их уже ненавижу. Я в них как клоун, скажи. Прости, соглашусь. Может, кинуть их за борт? размышляет он. А ей скажу, что шлепанцы унесло ветром. Ну, рискни. Ком со смехом стягивает с ног шлепанцы и поочередно швыряет в воду. Ух ты! Восклицает он, поворачиваясь ко мне. Удивительно, но мне полегчало. Рада помочь. Ладно, продолжает он. Теперь ты. Если бы сейчас можно было перенестись куда угодно, что бы ты выбрала? Все просто, отвечаю я. Дом тети Рози на маленьком острове, который называется Бейнбридж-Айленд. Штат Вашингтон. Выходит молодо на масседы колм смотрит вверх, туда, где сквозь тучи пробиваются солнечные лучи. «Похоже, впереди чистое небо». Словно по заказу, качка ненадолго затихает. И ком, пользуясь краткой передышкой, ведет меня на середину палубы, где мы укрываемся под баром. «Ты точно не ранена?» — спрашивает он, обнимая меня за плечо. И я мотаю головой и смахиваюсь в футболке комки рвоты. «Точно, но мне немедленно надо в душ». «Прошу прощения, что так получилось», — смеётся Кулн. «Интересно, как там помыла?» «У нее все будет прекрасно. Помыла может показаться хрупкой, но не стоит обманываться на ее счет. Она истинный потомок суровых бритов, которым стойкости не занимать». Как говорится, сохраняйте спокойствие и продолжайте действовать. Сохраняйте спокойствие и продолжайте действовать. Агитационный плакат, выпущенный в Великобритании в 1939 году, в начале Второй мировой войны. Вот и хорошо, — говорю я, прижимаясь лицом к плечу колма, когда очередная волна окатывает нас фонтаном соленых брызг. Надо же, мы снова встретились. — удивляется он. — Да еще при таких обстоятельствах. — Это почти похоже на судьбу. — Да. — Я пристально смотрю на колма. — Почти. Час спустя над яхтой с клёкотом пролетает морская птица. Ветер утих, и море вновь спокойно. — Прорвались, — объявляет Делл, Заглядывая под стол, где мы с Колмом пережидали бурю, он берет меня за руку и помогает подняться на ноги. «Любимая, ты в порядке? Да, киваю я, поправляя испачканную футболку. Мне бы только в душе и поскорее. Давай. Дел поворачивается к Колму. Дружище, спасибо, что присмотрел за моей девочкой. Рад был помочь, капитан, отвечает тот и, оглянувшись на меня напоследок, идет вниз. Приняв горячий душ и переодевшись, я возвращаюсь на верхнюю палубу. Дел только что бросил якорь в тихой бухте возле острова, поросшего кипарисами. — Ты тут присмотри пока, а я спущусь в машинное отделение, — просит он. — Хочу убедиться, что там все в порядке. — Конечно я усаживаюсь на сухом пятачке на самом носу яхты и свешиваю ноги за борт. Аппетита ни у кого нет, поэтому вместо приготовления ужина, если мою стрипню можно так назвать, я смотрю, как солнце медленно клонится к горизонту. На небе, словно от взмахов огромной кисти, появляются оранжевые и багровые полосы. Солнце берет эффектный финальный аккорд — обращаясь с нами во всем блеске своего великолепия. Сзади раздаются шаги, оборачиваюсь. Ко мне подходит колм с двумя бокалами в руках. «Нет ничего прекраснее заката после бури», — говорит он. «Пару капель ирландского виски, чтобы разогнать печаль?» «Спасибо, благодарю я». Колм садится рядом и вручает мне бокал. «Помотала нас знатно». — Ты как? — Состояние средней паршивости, но жива, — смеюсь я. — А ты? — То же самое. — Всё еще стою и даже улыбаюсь, а в руке бокал с хорошей порцией виски. — Что еще, парню для счастья надо? — подмигивает кулм. Я отвожу глаза и спрашиваю. — А как помыла? — Вроде лучше, наконец-то. Сегодня она не выйдет. Он потирает заросший подбородок. Остальные тоже. Бедные туалеты в их каютах. Надеюсь, это не из-за Севичи. прикусив губу, говорю я. Твоя закуска и качка! Смеется ком. Фатальное сочетание. Прости, я стараюсь не засмеяться, но не выдерживаю. И в следующее мгновение мы оба хохочем до слез. Должна признаться, сквозь смех выдавливаю я. «Я не оканчивала кулинарную школу Le Cordon Bleu. Я вообще не умею готовить». «Думала, ты меня обманула?» — ухмыляется Колм. «Я с самого начала все понял». «По мне настолько было видно?» «Да», — сознанием дела отвечает он. «К тому же у меня врождённая чуйка на вранье. Я с трудом отгоняю соблазн опустить голову ему на плечо». И тут мои мысли обращаются к Лему. Лем, Слушай, а как дела у твоего сына? Спрашиваю я. Погоди, откуда ты знаешь? От помылы? Быстро выдумываю я. Я слышала, как она о нем говорила. Серьезно? Фыркает ком. Помыла говорила о Леме? Приятный сюрприз. Да на день рождения его с трудом помнит. Как и то, что у нее в принципе есть пасынок. О, вырывается у меня. Пару мгновений мы сидим в молчании. Ты не подумай, — наконец говорит Коум. Я не собираюсь толкать ее под автобус или как-то мстить, но... Что есть, то есть. Некоторые женщины становятся отличными матерями. Только не помыла. Он кивает сам себе, будто пытаясь оправдать каждое свое решение, которое привело к этой ситуации. Я надеялся, что она инстинктивно почувствует себя матерью, точнее, мачехой. Не судьба. Они с Лемом, как масло и вода. Она его не воспринимает, а он ее не выносит. Я вспомнила, как укутывала Леама одеялом, а он спросил разрешения называть меня мамой. Может, я и не прирожденная мать, но одно знаю точно — полюбить этого малыша очень легко, как и Сабрину. Грудь сдавливает от накотивших чувств, однако я приказываю себе не раскисать. Так как же Лем? Почему он не с вами? Лицо кома становится задумчивым. Понимаешь, помыло происходит из очень влиятельного британского рода. Они веками посылали своих детей в одну и ту же школу-интернат. Школу-интернат. И мы, естественно, дали Лему такую же возможность. Учитывая все наши разъезды и мой бизнес, это имеет смысл. Между прочим, я владею одной из самых известных лондонских винокурин, гордо улыбается Коум. И мы сейчас пьем один из моих винтажных виски. Он чокается со мной бокалом, но я больше тревожусь, чем радуюсь. Я перевожу взгляд на расположенный неподалеку остров, и смотрю, как птица бросает раковину с моллюском на скалистый берег. Выходит колм, попрощался с той красивой деревушкой и с пабом, который так дорог всей его семье и отправился в погоню за деньгами. Позарился на богатую, сытую жизнь с вульгарной женщиной в лабутенах, а сына сплавил в интернат. Это не похоже на того колма, которого, как мне казалось, я знала. «Когда мы познакомились, ты рассказывал о вашем семейном пабе в Кинсейле, «Осторожно начинаю я». «Ты говорил с большим чувством». Твоя мама до сих пор им управляет? Нет, — грустно качает головой Коум. У неё случился инсульт, и некоторое время папом занимался я. Но мотаться из Лондона и обратно было тяжело. Да и помыла не видела смысла в спасении убыточного бизнеса. Тем более, что моя собственная компания активно развивалась. Сердце болезненно сжимается. Я вспоминаю пап Далтонс где Колм, стоя рядом с Лемом, сделал мне предложение. «Я его продал», — вздыхает Колм. «Вообще-то я не хотел. Того требовала логика. Счета за маминое лечение копились, и вскоре мы получили хорошее предложение от застройщика, который уговаривал нас не один десяток лет. Деклан, мой брат, был категорически против, но я многому научился у отца помылы. В бизнесе прислушиваться к сердцу нельзя. Ясно? Киваю я, глядя в морскую даль. Что может знать отец Помылы об ирландском пабе, который с любовью передавали из поколения в поколение? Эй! Колм касается моей руки. Чего загрустила? Не нравится виски? Виски отличный. Вымученно улыбаюсь я и, осторожно подбирая слова, добавляю. «Знаю, мы встретились тысячу лет назад и очень мимолетно, но я удивлена, как у тебя все обернулось. Дело в том, что...» Я осекаюсь, не зная, как продолжить, и надо ли вообще. «Впрочем, неважно», — говорю я. «Поздравляю со всеми достижениями». Колм задумчиво произносит. Ты что-то хотела сказать. Говори, не стесняйся. Ладно, медленно начинаю я. Никак не ожидала, что рядом с тобой окажется такой человек, как помела. Откровенно, кивает он. Врать не буду, помела. Это как бы сказать? Помыла, заканчиваю фразу я. Холм усмехается, но вскоре выражение его лица становится задумчивым, а взгляд отрешенным. Я ее встретил на вечеринке в Лондоне. Мы с помылой совершенно разные, как речная галька и драгоценный камень. Однако мне чудом удалось ее рассмешить. Понимаешь, она давно так не веселилась. Дальше мы несколько раз встречались. Когда Памела сообщила, что ее отец хочет вложить средства в мою компанию, я сперва не поверил, но потом пришли деньги, аккуратно на мой банковский счет. Ком продолжает, потирая лоб. Это был мой счастливый билет, и время самое подходящее. Без денежных выливаний моя компания загнулась бы. Помыла меня спасла, и я решил, что должен воздать ей должное. То есть жениться добавляю я он кивает выходит ей ты отплатил добром а сын узлом ух лена откидываясь на локти вздыхает он у тебя или черная или белая жизнь гораздо сложнее не думаешь разве сокрушенно качаю головой я колм отвечает не сразу успех забавная штука Мы всю жизнь за ним гонимся, а когда, наконец, хватаем удачу за хвост, что тогда? Становимся ли мы счастливее?» Он пожимает плечами. «Не уверен, Одно скажу точно. С большими деньгами жизнь намного проще». Я поджимаю колени к груди. Меня обуревает разочарование и жалость к кому. Эта реальность разбивает мне сердце и одновременно злит. Впрочем, кто я, чтобы судить? Недавно я была замужем за аферистом, который обворовывал пенсионеров. Зато, когда мы с Колмом были вместе, он прислушивался к своему сердцу. И в итоге в Кенсейле случилось прекрасное событие. Да, я все еще вижу проблески того Колма. Едва различимую тень мужчины, в которого влюбилась в прошлой жизни. Но сегодня я увидела его характер словно под лупой. На что он способен, а на что нет. Я считала колма сильным человеком. В каком-то смысле так и есть. Но у него нет якоря. Колм будто пёрышко на ветру. В какую сторону повеет, туда и полетит. Что ж, наконец говорю я, допивая его удостоенный призов виски, и поднимаюсь на ноги. Мне пора за работу. — Лена, подожди. Коум тоже встает. Пока ты не ушла, можно задам один вопрос? — Конечно. Он оглядывается, дабы удостоверившись, что рядом никого нет, а потом тихо говорит. — Тот вечер в поезде. Я отдал тебе свой номер телефона, помнишь? Я киваю. Мне всегда было любопытно. Почему ты не позвонила? — Я хотела, — отвечаю я. — В смысле, я собиралась, но когда приехала в хостел, бумажку с номером телефона не нашла. Наверное, она выпала. — Ух, на лице Кома читается сильное огорчение. — Почему ты не попыталась найти меня через интернет, в соцсетях? Ты же знал мою фамилию. Я ее называл. Твою-то я не знал. Я собираюсь с мыслями. Это было очень давно. Иногда я думаю, как бы сложилась наша жизнь, если бы я тебе позвонила. Увы, в итоге жизнь только одна. Колм с мрачным видом кивает. Хочешь сказать, нам не суждено быть вместе? Договариваю за него я. Он смотрит на свои руки, сжимающие лакированный деревянный поручень. «Значит, это твоя судьба? Болтаешься в море с капитаном-австралийцем, обслуживаешь капризных людей типа нас? И так неделя за неделей? Я бы не назвала тебя капризным, Колм, в отличие от остальных твоих спутников. Виновен по признаку родства», — шутит он. «Честно, я пытаюсь во всем разобраться, как и ты. Выжимаю максимум из тех карт, что сдала мне жизнь. — Понятно, — тяжко вздыхает Колм. — Кстати, пойду-ка я проверю свою благоверную. Он улыбается уголком рта. Та самая фирменная улыбка, которая навеки останется в моей памяти. — Лена, я был очень рад снова тебя увидеть, — признается Колм. Он внимательно всматривается в мое лицо, и я не могу не заметить одиночество в глубине его глаз. «Я тоже», — с искренней улыбкой отвечаю я. Солнце садится за горизонт. Пока Дел чертит на карте завтрашний курс, я спускаюсь к себе в каюту и, не обращая внимания на бурчащий желудок, падаю на подушку. Гляжу в иллюминатор, и в последний раз любуюсь открывающимся снаружи видом, пока его не поглотила ночная тьма. В освещенном луной море вспыхивает свечение. Затаив дыхание, смотрю на танцующие под водой полосы зеленого и голубого света. Ничего сверхъестественного, так светится фитопланктон, когда приливы сменяются отливами и наоборот. Рози объяснила мне это явление, когда я училась в седьмом классе, вскоре после смерти мамы. Наверное, с тех пор у меня в голове возникла прочная ассоциация. При виде светящегося моря я вспоминаю маму. Я вспоминаю о доме. Конечно, я в десяти тысячах километров от Бейнбридж-Айленда в Эгейском море. Но мне почему-то кажется, что дом сейчас очень близко. Буквально рукой подать. Неужели причина в том, что туман, наконец, рассеивается, и я могу взглянуть на свою жизнь и на себя по-новому? Сложно сказать. Зато я многое поняла. Что важно, а что нет. Что, как я думала, мне нужно в жизни. А в чем действительно нуждаюсь. На данный момент я очень нуждаюсь во сне. С тоской на сердце сворачиваюсь калачиком. «Пожалуйста, отпустите меня домой. Я хочу вернуть свою жизнь. Я больше не выдержу».